Рядом со станцией, непривычно пустынной и безлюдный возвышался двухъярусный павильон. Над входом в него красовалась вывеска «Совместная радость», а чуть ниже – на кипарисовой доске маленькими иероглифами, красными как кровь – охранное ведомство шигань На крылечке павильона сидел могучий старик в бумажном халате и пил просяное пиво. Годы ничего не смогли поделать с упрямцем. Именно о таких мужах говорилось в древности. Двигаются, как водяной вал, покоятся, как горная вершина, падают, как сорока, стоят, как петух, мчатся, как ветер, валятся, как железо, защищаются, как девственница, нападают, как свирепый тигр. Длинные волосы старика были завязаны в два белых пучочка. Поперек шеи красовался извилистый шрам, уходящий к самому горлу. Жилы на шее вздувались синими червями, а на мрачном лице не было ни одного из сорока трех признаков благожелательности. За склачатым кушаком угрозного старца торчала сабля без ножен, та короткая сабелька, которую еще прозывают костяной саблей, и которая с головой выдает принадлежность ее владельца не к коренным ханьцам, а к народности И. Поговаривали? что мужчины и спят с сабли чаще, чем с женой. В их селениях лучшие бойцы развлекались следующим образом. Подбросив в воздух палочку, рубили ее пополам и не давали обломку упасть на землю. Подбивали клинком, как дети подбивают цурку, после чего пополам рубился каждый обломок и так далее. Победитель превращал бедную палочку в груду щепок, прежде чем хоть одна из них касалась земли. И все селение гордилось героем. Лучшие из лучших проделывали то же самое, но с сидящим у них на шее приятелем, играющим на свирели. На приветствие монахов старик ответил весьма своеобразным образом. Выплюснул на прибегавшую мимо курицу пивную гущу и налил себе добавки из стоящего под рукой жбана. Змееныш отметил, что бока жбана и глазки старика блестят одинаково негостеприимно. Безвестные иноки видят перед собой достойнейшего шигань Дана, звонкое имя прославлено среди телохранителей Поднебесной. Как ни в чем не бывало, осведомился преподобный Бань, еще раз низко кланяясь и складывая ладони перед грудью. Мокрая курица с оглушительным кудахтанием унеслась прочь, а старик хрипло откашлялся, что с равным успехом можно было считать согласием или отрицанием. Могут ли безвестны иноки надеяться что достойнейший шиганньдан поможет им пристать к проезжающим мимопутникам и без помех добраться до байзина поколебать спокойствие баня было трудно хотя меёныш понимал что старик близок к этому шиганньдань в три глотка выхлебы свое пиво скркоробно заглянул внутрь жбана и грузно поднявшись удалился в павильон монах из тайной службы бестрепотно последовал за ним, а Змёныш уселся прямо на землю, скинув с плеча котомку и стал ждать. Когда-то ему довелось около полугода прослужить уборщиком в охранном ведомстве на побережье, и он неплохо изучил нравы и обычаи охранников. В подобных павильонах, что строились близ любой маломальски значительной почтовой станции, оседали те мастера кулака и оружия, которые по разным причинам не открыли собственную школу не имели близких родственников, чтобы превратить свое искусство в семейное достояние, и не были расположены к тому, чтобы сделать собродячим учителем. Продавая за плату, и немалую, свои услуги, они нанимались к богатым купцам или странникам, не жалующимся на достаток, но желавшим сберечь в неприкосновенности собственную шкуру и имущество. Даже жаргон у охранников был особый, чем-то напоминавший хитрые словечки лесных братков. Товар звался коротко и емко «Бяо». самохранник носил прозвище «Бяо Ши», купеческая повозка «Бяо -че. Но если отданный под охрану товар все-таки оказывался разграблен, то это называлось «кинуть Бяо». Злые языки утверждали, что кидались доблестные охранники в основном по предварительному сговору с бандитами. Иначе чем объяснить то, что разбойное нападение на товар или путника под охраной «Бяо Мгновенно вместо намечавшейся резни превращалось в переговоры, и лихой удалец, как правило, находил общий язык с наемным делохранителем. А если не находил, чаще всего дело ограничивалось поединком, причем не до смертельного исхода, и победитель диктовал побежденному свои условия. Грабители побеждали редко, что способствовало разрастанию сети охранных ведомств. Короче, в прилепившемся к почтовой станции Охранном ведомстве ши не было ничего удивительного. Зато много непонятного крылось в странном безлюдии охватившем почтовую станцию всего в трех-четырех этапах от северной столицы. И из молодцев охранников тоже не наблюдалось никого, если не считать грубого старичину в бумажном халате. Хриплый раскатистый хохот, раздавшийся в павильоне, вывел змеенышей из состояния задумчивости. «Ты, бритоголовый, хочешь наняться ко мне?» Рев старика мог напугать кого угодно. Увы, сейчас поблизости не было пугливых. «Бездельник с ваткой макушкой, лодный только на то, чтобы клянчить милостыней бубней бубнить сутры смеет предлагать мне, Шигань взять его на временную работу, да еще и послать с ближайшими путниками на бейдзин в качестве бяу-жи». О небо, да меня же засмеют первые же грабители, которые вздумают прогуляться по дороге цветущих холмов. Держи-ка лучше плошку с остатками вчерашних маньтоу и заткни едой свой глупый рот. Когда преподобный Бань вновь показался на крыльце, в руках монаха действительно была плошка зачерствевшими маньтоу, и плошку эту он походя сунул змеенышам. «Благодарю тебя, облагороднейший Шигандань». Трижды поклонился монах, вышедшему следом старику. «Щедрость твоя велика, а поведению воистину достойна твоего славного имени. По моему непросвещенному мнению, шигонь дань означает сплав камней дерзости, или проказница память вновь подбила ничтожного инока, годного только клянчить подаяние Змееныш и не подозревал, что его преподобный наставник, Бодисатова из канцелярии Джанво тоже разбирается в жаргоне Бяо-ши, но не знал этого и престарелый шигань Он осёкся. Лицо старика налилось дурной кровью и не успел змеёныш откусить хоть кусок одаренных маньтоу, как старик уже сжимал в свои лапище бамбуковую жерть отстропил. Приличная такая палка, локтя полтора в длину и почти с указательной палец в поперечнике. Если огреть по хребту... Все шло к тому, что совместная радость выходила отнюдь не радостью и уж никак не совместной. Почему-то перед глазами змееныша встала картина утренней медитации в обители. Только вместо наставников с палками расхаживали четверо совершенно одинаковых ши гань а из медитирующих монахов сидел один преподобный бань. ши гань по очереди лупили монаха из тайной службы по плечам, а тот кланялся и благодарил за заботу о его личности. Что-то в видении было неправдоподобным, но змеёныш не успел выяснить, что именно. «Ненавижу святош!» Рязом ряфнули все шигоньданы и картина исчезла. Остались лишь бань и старик с палкой в руке. Кулак седого белши сжался, дико белее массивными костяшками. Послышался хруст, треск, и когда шиганьдан разжал пальцы, всем стало видно, что бамбук от его хватки казался раздавлен, встопорщившись полосками иглами. «Повторишь, возьму на работу», только и сказал старику, хмыляясь. «Эх, запакостили поднебесную» и не договорил, бросил искалеченную палку и вновь умостился на крыльце. Преподобный Бань низко-низко поклонился в очередной раз, после чего присел возле змееныша и взял из плошки немного еды. «Шутить изволите, мастер!» — с набитым ртом поинтересовался монах. «Вы я, как буйволы мышь, куда нам, отказавшимся от мира, с героями спорить? За науку спасибо, век не забуду. А насчет поднебесной?» «Может, и правил мастер. Только ведь сплав камня и дерзости не всегда на быстрине выплывет. Случается, что и тонет. Не зачтите за обиду, конечно». Седой Беолши уже собрался ответить, не в привычках Шиганьдана было отмалчиваться. Но события неожиданно развернулись к монахам и главе охранного ведомства совсем иным боком.